Она прикинула, сколько солдат может быть в броневике. Около 20 человек. Плюс еще 10 на броне, значит 30 шансы уйти от такой группы есть. Подойдя к длинному дому на сваях, она снова скинула рюкзак, перетерпев вновь резанувшую боль в спине и плече. И стиснув зубы на корточках, заползла под здание. Едва Татьяна успела затащить за собой рюкзак, как совсем недалеко орев огромной машины, прервал скрежет тормозов. Многотонный БТР еще пару метров потащил инерцией, пока броневик полностью не остановился. Простояв на месте пару секунд, машина сдала назад и, развернувшись, медленно въехала во двор. Татьяна уже вылезла с другой стороны дома, когда БТР остановился, из него начали выпрыгивать солдаты. Порадоваться тому, что на самой броне людей не оказалось, Таня не могла, так как даже не думала о том, чтобы его рассматривать, стремясь как можно быстрее убраться из опасного места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 Из плотной ткани, с множеством карманов со всех сторон, позволили ей сделать короткую остановку, чтобы, превозмогая страдания, натянуть свой рюкзак на плечи, одной из которых непрерывно ныло и отзывалась резкой боли всякий раз, когда девушка случайно его касалась. Еще болела спина, не давая глубоко вдохнуть и полностью выдохнуть. Однако надев рюкзак, она немного ссутулилась и обнаружила, что в таком положении боль гораздо терпимее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 Она спокойно, без нервов отсидится, пока все не утихнет, и при хорошем раскладе выберется из района и вернется в свое убежище до темноты. При плохом придется провести здесь ночь, и такая перспектива Тане очень не нравилась. Она старалась ночевать только в специально подготовленных для этого местах, дело исключения лишь в самых крайних случаях. Пренебрежение этим правилам легко могло стоить жизни. Думать об этом девушке пока не хотелось. К тому же до центра нужно еще добраться незамеченной. Как бы она ни пыталась проложить максимально безопасный путь, все равно выходило, что минимум три раза ей придется пересекать открытые участки. Один короткий метров сто и два чуть подлиннее. Все бы ничего, если бы она хотя бы могла передвигаться перебежками. Тогда от дома к дому она бы быстро преодолела нужное расстояние. Девушка рискнула попрыгать, проверяя, сможет ли она перебежать улицу но боль в спине на этот раз оказалась сносной, чему Таня совсем по-детски обрадовалась. Она просияла и попробовала еще раз и еще. Под лопаткой, конечно, покалывала, но в целом боль была вполне терпима. Она рискнула слегка пробежаться, не быстро, на что ее спина незамедлительно отреагировала резким уколом, и девушка была вынуждена остановиться. Подождав несколько секунд, когда боль утихнет,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 и чьей единственной целью является залезть в какую-нибудь аптеку или больницу, найти что-то жестко прущее и заторчать в какой-нибудь норье на неделю, чтобы потом с ноющими костями и видом живого трупа выдвигаться в очередной аптечно-больничный рейд. Таня встречала людей, точное подобие людей, которые так и жили. Два торчка встретились ей в одной из городских аптек на, пожалуй,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 прикрытые серые глаза с коричневыми кругами, как у Фестера в семейке Адамс, равнодушно смотрели на нее. «Ты чего, зараженный, что ли?» — спросила Таня автомат, при этом не опуская. «Да не, не!» — человек-богомол замахал руками. «Ты чего? Ты из-за моего внешнего вида так решила?» Он оглядел свою тощу, словно месяц фигурам. «Нет, просто меня жизнь потаскала немного». Он замолчал.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 Весь вид его будто вопил о том, что парень страдает сильной наркотической зависимостью. Таня чуть-чуть не выстрелила в него, так жутко он выглядел. Да как он вообще живой до сих пор. Но что странно, речь наркомана была достаточно внятной, и вел он себя как абсолютно адекватный человек, что почти полностью исключало заражение. Вдруг из дырного проема за прилавком, откуда, судя по всему, и возник наркоман, что-то громко бремкнуло, будто на кафельный пол упала металлическая тарелка. Таня тоже сместилась на несколько шагов в сторону, так, чтобы ее не было видно из предположительного укрытия сообщника-наркомана, поднимая автомат выше и прижимая приклад к плечу. Девушка навела оружие так, чтобы в прицел попала голова Долговязова. «Кто в подсобке?» – прошипела она на вновь выставившего вперед руки Нарика. Оказавшись у входа, Таня чувствовала себя в относительной безопасности. Во всяком случае, рука была на пульсе ситуации –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 Ты тут тоже явно не праздно гуляешь. Давай уважать друг друга. Ты что-то ищешь? Давай мы тебе поможем. Мы тут все знаем и в препаратах хорошо разбираемся. Да, пусть твой брат выйдет сюда. Резко перебила его Таня. Без оружия. И с поднятыми руками. Да нет, у нас оружие. Закатил глаза нарик Откуда? Да и зачем оно нам? Говорю же, никому ничего плохого не хотим. Просто живем своей жизнью и все. Никого не трогаем. Курим ганч, варим дез... «Боб Марли, акуна Матата! Сичешь Из дверного проёма выглянуло лицо, как две капли, похожие на то, что измученная сейчас смотрела на Татьяну грустными серыми глазами. «Не врал, наркоман!» «Точно, брат! Скорее всего, даже близнец!» – отметила она. «Или няшка Даже одежда почти одинаковая!» «И вид у него был такой же болезненный!» Лицо, осунувшееся, круги под глазами. Эта девушка уже убедила в том, что она действительно разговаривает не с зараженным и не с мародером и что в подсобке прячется не его вооруженный подельник обычные два торчка близнеца на вид хоть и как зомби но в целом вроде доброжелательны первый нарик увидев что свирепая девица опустила оружие и напряжение в обстановке понемногу начала спадать поспешил представиться я рома указала на себя а это виталик таня Спокойно произнесла она свое имя и сразу же направилась к своему рюкзаку. Она подтащила его к куче препаратов, которые выронила, когда из подсобки неожиданно нарисовался Рома. И принялась пополнять свою аптечку, предварительно вскрывая и выбрасывая ненужные коробки и упаковки в целях экономии свободного места. «И все?» – удивился Рома. Виталик безмолствовал лишь его одурманенные непонятно чем глаза выдавали в нем недоумение. «Да, все?» – она удивленно подняла брови.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 Вот эти не сегодня-завтра переберутся с этого полумертвого мира. Тебе что? Ничего от нас не нужно? Нарушил тишину все тот же Рома. Он, видимо, был самым общительным из этого дуэта. Танины брови взлетели еще выше. А что мне от вас может быть нужно? Хотя, если у вас есть обезболивающее... Торчки молча переглянулись и с довольными лыбами, понимающе закивали друг другу. Да, у нас определенно есть то, что ты ищешь. Витт.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 Но та самая ампула морфина так и лежала в ее аптечке, хоть Таня и уповала на то, что никогда не придется ей воспользоваться.